Глава 16. Жуткий ужас произошёл, прошептала Полина, когда я вышла из машины. Мне стало страшно. С женой Юры у нас дружеские отношения, но она никогда не звонила мне, чтобы спросить, когда ты вернёшься, и не просила: "Свернёшь с шоссе на нашу дорогу, напиши СМС, я встречу тебя у гаража, не заходи в дом, прежде чем мы поговорим". Понимаете, с каким настроением я летела к Барсовым? Кристина нашлась, выдохнула Полина. Я прислонилась к автомобилю. Ура, она дома? Нет, прислала сообщение Анюте, пояснила жена Юры. Она его мне переслала, сейчас прочитаю. Со мной полный порядок. После того, что случилось, нет сил и желания кого-либо видеть, слышать, даже вас, даже Стёпку. Трубку отключу, еду на недельку в спа-отель. Не ищите меня. Мне нужна реабилитация. Я удивилась. А что случилось? «Анюта Олеговна раз сто задала такой вопрос нам с Юрой и Виктору Николаевичу», — еле слышно объяснила Полина. «Потом и в новостях сказали... Желтуха». Меня начал бить озноб. Когда-то эта газета была паршивеньким листком, бесплатно раздавалась на улицах. Потом бульварное издание превратилось в многополосный ежедневник, уютно обустроилось в ларьках, где торгуют печатной продукцией. Следом увидел цвет журнал, желтуха, гламур. Появилось радио, а не так давно дело дошло до телевидения. В новостях канала вам не расскажут ничего хорошего. Вы увидите и услышите про людоедов, серийных убийц, разводы, скандалы звёзд, про их неизлечимые заболевания. Желтуха со смаком вещает, как на пороге Нской больницы умер человек, который так и не дождался помощи, а матери, которая бросила детей на мороз. Если вы любите скандалы, грязьги, то включайте желтуху. Не разочаруетесь. Но какое отношение к море фикали имеет Кристи? Муркин погиб, всхлипнула Поля. Врезался на машине в огромную фуру. Где? попятилась я. И тут же поняла глупость своего вопроса. Какая разница, в каком месте это случилось? В Попятиве, ответила Полина. Это городок неподалёку отсюда, километров 20 подальше. Там много храмов, пара монастырей, люди приезжают на экскурсии. Не знаю, почему Алексей туда один поехал, без Кристины. Я вздрогнула, Хорошо, что моей подруге не было в машине. Может, они поругались? продолжала Полина. За несколько дней до ужасного происшествия Кристия перестала носить кольцо, которое ей Жених подарил. Я спросила у неё: "Вы поссорились с Алексеем?" Она ответила: "Нет, с чего ты взяла?" Я промолчала, но Кристика сама догадалась, показала руку. Украшения нет? Не зная правды, не делай выводов. Камень зашатался, я отдала кольцо в починку. Её объяснение мне совсем не понравилось. «Почему?» — удивилась я. Полина опустила голову. «Когда мы с Юрой отметили помолвку, Наталья Ивановна шепнула. Ты мне нравишься. Сними колечко, спрячь получше. Сделай копию и носи её». «Странный совет», — хмыкнула я. «Я тоже так решила», — согласилась Полина. Но Дворкина объяснила. «Есть примета. Если помолвочное, обручальное или венчальное кольцо теряется, ломается, то и браку конец. Поэтому лучше от греха подальше спрятать эти кольца, а носить копии». «М-м-м-м», — протянула я, глядя на свою руку. «Я не верю в приметы». Криска также отреагировала, когда её предупредили, — сказала невестка Анюты Олеговны. А ещё рассказала эту историю Тане Верисовой, но та серьёзно к ней отнеслась. Оказывается, у Танюшки дорогущее обручальное кольцо вечно ломалось. Верисова его чинила постоянно, а потом Николай завёл любовницу и ушёл к ней. Ну и Полина показала мне свою руку. Я нашёл копию. А вот в отношении Кристи примета совсем страшно сработала. Камень зашатался. Алексей умер. Слова Наташи и браку конец, ведь не только к разводу относятся. Смерть тоже конец. Мне стало душно. Бедная Кристи, она сообщила название СПА. «Нет, не хочешь, чтобы мы к ней туда приехали?» Грустно ответила Полина. «Пошли домой поужинаешь». Аппетит пропал. Пробормотала я и пошла к дому, держа в руке телефон. В голове роились разные мысли. Кристина прислала СМС. Тут вопросов не возникает. Подруге сейчас очень плохо, но она обожает мать, поэтому предупредила её о своём отсутствии. Это не странно. Удивительно другое. Кристина ничего не отправила мне. А всякий раз, когда у неё раньше случались неприятности, беда, если Кристику кто-то обижал или наоборот хвалил, она всегда говорила мне о своих эмоциях. А предложение Алексея я узнала первой. и молчала до тех пор, пока Кристина не сообщила родителям о помолвке. «Но сейчас от неё ничего нет. Произошло ужасное событие. По идее, на мой телефон сейчас должны водопадом лица смс-ки. Приезжай быстрее, никому не говори, где я, скорее, скорее! Но в моём мобильном нет ничего подобного, и Кристина не отвечает на мои послания. Такого у нас ранее не бывало». Я остановилась. Анюта получила от дочери послание и отправила его тебе? Да, я читала его тебе вслух, кивнула Поля. Пришли мне СМС, попросила я. Через пару секунд послышался тихий звук, я вынула мобильный. Со мной полный порядок, после того, что случилось, нет силы, желания кого-то видеть, слышать, даже Стёпку. Трубку отключу, еду на недельку в спа-отель. Не ищите меня, мне нужна реабилитация. Даже Стёпка. За долгие годы дружбы я получила от Кристи множество прозвищ, которые давались мне как в добрую, так и в злую минуту. Степасик, Степашка, Степанчик, Козепопис, Козлёнкин, Козлюшка. Это, если Кристи пребывала в хорошем настроении. Степан, Степанище, Степанидище, Козлова, Дурово, Козел с ударением на О. Но Стёпка Кристи никогда не говорила и не писала. Почему? Она считает это обращение крайне обидным, унизительным. А обидеть или унизить меня Барсова не хочет даже в тот момент, когда испытывает желание искромсать меня на лапшу. С типанидищем я бываю, когда напоминаю Крести. «Ты сидишь на диете, а сейчас лопаешь пятое эскимо». «Козлова дурова?» Барсова шипит, когда я честно говорю ей. «Не покупай эту кофту, она мала тебе на пару размеров. «Ты в ней смахиваешь на любительскую колбасу в перевязках». «Козел» — выражение крайнего негодования. «Козел» — это когда я забыла привезти ей из Парижа туш. «Но Стёпка» — такого варианта имени для меня никогда не было. Я снова обратилась к Полине. «С какого номера Кристина отправила сообщение Анюте?» «Со своего, конечно», — удивилась Полина. «Уверена?» «Да». кивнула жена Юры. У Анюты Олеговны телефон закрякал, она обрадовалась, СМС от Кристи. Ей взяла трубку. Я молча вошла в дом и в прихожей увидела старшую Барсову, одетую в лёгкую юбку и кофточку без рукавов. На сгибе локтя был чудовищный фиолетовый синяк. "Стёпочка", жалобно произнесла Анюта Олеговна. "Алексей погиб". Я обняла её, прижала к себе, услышала стук её сердца и прошептала: Всё будет хорошо. Анюта положила голову мне на плечо. Спасибо, Стёпонька. Я ужасный человек, отвратительный. О чём подумала, когда узнала о смерти молодого человека. Хорошо, что Кристи ребёночка от него не родила. Сейчас бы он сиротой остался. Я крепко держала в объятиях Анюту. Ну что тут скажешь? Ничего. И в ту же секунду меня охватило беспокойство. Что-то не так. Ну что?